Глава 10 И еще нежданные гости. «Неприятель кутит, гуляет, а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих, налети на него, как снег на голову!» — слова Суворова. В то самое время, как меч и огонь неприятелей поедали собственные владения Карла XII, Чужие царства падали к его стопам и подносили ему богатые контрибуции. Столица Польши 11 мая приняла в свои стены победителя и ожидала себе от него нового короля. Важные головы занялись тогда политикой. Военная молодежь веселостями в кругу обольстительных полек Можно догадаться, что Адольф не пропускал ни одного редута Раз вечером, возвратившись очень рано домой Он сидел раздосадованный в своей квартире И записывал в памятной книжке следующий приговор «Польская нация непостоянна» Такое определение характеру целого народа вылилась у него из души по случаю, что одна прелестная варшавянка, опутавшая его сетями своих черно-огненных глаз и наступившая на сердце его своей прекрасной ножкою, мелькавшей в танцах, как проворная рыбка в своей стихии, сама впоследствии оказалась к нему неравнодушной, сулила ему целое небо и вдруг предпочла бешеного мазурита. Едва докончил он свой приговор, ужасный для народа и особенно для известной ему особой, как трабант загремел у его двери огромными шпорами и объявил приказ короля немедленно явиться к его величеству. Некогда ему было думать, зачем. От самого короля узнал он, что отправляется курьером к Шлиппенбаху с известием о новых победах и обещаниями скоро соединиться с Лифлянским корпусом в Москве. Вместе с этим поручением вели Адольфу до нового приказа остаться на родине своей при генерал-вахтмейстере, так умела все мастерски уладить дипломатка-баронесса Зегевольд. Отпуская Траутфеттера, король сказал, что они ненадолго расстаются. Неверность Польки все еще сверлила сердце Адольфа, как бурав. Образ Луизы начал представляться ему в том обольстительном виде, в каком изобразил ее Густав. Поручение короля было исполнено милостей, и Адольф в ту же ночь распрощался с Варшавою. Курьер северного героя, которого одно имя бичевала кровь владыка народов, не ехал, а летел. Все шевелилось скорее там, где он являлся, и люди, и лошади. «Помилуй поночи», — говорили польские извозчики почтовым смотрителям, почесывая одной рукой голову, другой прикладываясь к поле их кафтана. «То и дело кричит, рушай да рушай, коней хоть сейчас веди на живодерню». «Цыть!» «Бисова собака!» — бывал ответ смотрителя. «Разве ты не знаешь, что офицер великого короля шведского нашего пана и отца делает нам честь скакать на наших лошадях? Как ему заблагорассудится? Благодари его милость, что он не впряг тебя самого и не влепил тебе сотни безунов, собачий сын!» Красноречивые убеждения шведского палаша Разогревали и флегму немецкого почтальона. То печально, посматривая на бездыханную трубку, у груди его покоившуюся, то умильно кивая шинкам, мимо его мелькавшим, посылал он мысленно к черту шведских офицеров, не позволявших ему ни курить, ни выпить шнапсу, и, между тем, чаще и сильнее похлопывал бичом над спинами своих тощих лошадей драмадеров. «Не Траутфеттер, а Донорветтер, надобно бы ему прозываться!» говорили сквозь зубы немецкие станционные смотрители, подавая рюмку водки бедному страдальцу-почтальону, и со всею придворную вежливостью спешили отправить гостя со двора подальше. Провожаемый такими приветствиями Адольф прискакал на четвертые сутки в Ригу, Узнав, что Шлиппенбах находится в Пернаме, отправился туда передать ему от короля бумаги и, желая удивить своим нечаянным приездом баронессу и невесту, которая, по мнению его, должна была умирать от нетерпения его видеть, полетел в Гельмет. Здесь у Карчмы остановился он, заметив свадебный поезд. Пристальный взгляд на лица крестьян, необыкновенно развязных, и другой взгляд на миловидных крестьяночек, шушукавших промеж себя и лукаво на него поглядывавших, объяснили ему сейчас, что эта свадебная процессия была одна шутка баронессиных гостей. Желая скрыть свое настоящее имя, он выдал себя за трабанского офицера Кикбуша, только что вчера прибывшего из армии королевской с известиями генерал-вахтмейстеру о новых победах и теперь по исполнении своего долга возвращающегося в армию. Присова купил, что между тем ему дано от генерала поручение заехать по дороге в Гельмет и доложить баронессе о немедленном приезде его превосходительства, что он остановлен у корчмы видом необыкновенной толпы, угадал тайну актеров и просит позволения участвовать в их шутке. Офицеры и студенты, представлявшие Чухонцев, охотно согласились принять Адольфа в свой поезд, а как офицер, игравший жениха, был чрезвычайно услужлив, то с позволения девицы-рабы уступил Адольфу свою роль, прибавив, что в народном празднике первое место принадлежит вестнику народному о торжестве. Таким-то образом и явился Адольф в виде крестьянского жениха перед своей невестой. Таким-то образом подруга ее сама представила Луизе того, которого она, может быть, никогда не желала бы видеть. Каково же было изумление и ужас Катерины Рабы, когда Луиза при взгляде на мнимого Кикбуша побледнела. Когда Трабанский офицер, бывший до того чрезвычайно смелым и ловким, смутился, произнеся крестьянское приветствие новорожденной, и, наконец, когда он подошел к баронессе Зягевольд и вручил ей письмо. Рука приятеля моего Пипера вскричала баронесса, взглянув на адрес. Потом вгляделась пристально в посланника и бросилась его обнимать, приговаривая задыхающимся от удовольствия голосом: "Адольф, милый Адольф, этой радости я не ожидала". "Адольф Траутфеттер" раздалось в толпе гостей. Фюрингов Внутренно желавший племяннику провалиться сквозь землю, спешил, однако ж, прижать его к своему сердцу. После первых жарких лобызаний и приветствий со всех сторон, Адольф просился переодеться и явиться в настоящем своем виде. Кто бы ни сказал, смотря на него «антиной в одежде военной», Но для Луизы он был все равно, что прекрасная статуя, хотя ей дан из-под тишка строжайший приказ обходиться с ним, как с милым женихом. «Ты должна его любить», — прибавлено к этому угрозному наказу. «Смотри!» Чего ему не достает? Он все имеет. Ум, прекрасную наружность и богатство. Ты была бы ворона, если б и без моих наставлений упустила такой клад. Да что ж ты ничего не говоришь? Буду стараться исполнить вашу волю, отвечала Луиза, опираясь ледяною рукою об руку своей милой Кэтты. С другой стороны, влюбчивый Адольф, Сравнивая свою невесту с теми женщинами, которыми он пленялся так часто в каждом немецком и польском городке, на марше Карловых побед, разом вычеркнул их всех, не только из сердца, но даже из памяти своей, и поклялся жить отныне для единственной, избранной ему в подруге самою судьбою. Она сейчас узнала меня, это добрый знак, подумал он, и меня испугалась. Это что значит? Ничего худого. Как не испугать это робкое прелестное творение Появлением нежданного жениха, который того и глядит, Будет ей мужем? Сердце мое и ласки матери говорят мне, Что мы в дальний ящик откладывать свадьбы не станем. Желая скорее описать свои новые чувства двоюродному брату, Он искал его между гостей, но, к удивлению своему, не найдя его, спросил у одного из своих молодых соотечественников о причине этого отсутствия. Вопрошаемый, бывший дальний родственник Бернесси, объяснил, что она отказала густову от дому за неловкое представление им роли жениха, даже до забвения будто бы приличий. «Это было в отсутствии маменьки», — продолжал вестовщик. Невеста заметила ошибку, и вольное обхождение посетителя рассердилась и рассказала все матери, и... «И... загорелся сыр-бор», — сказал, смеясь Адольф. «Но право я не узнаю в этом деле моего двоюродного братца, скромного, стыдливого, как девушка. А все я виноват», — продолжал уже про себя Адольф. «Невольный мучник, навел я тебя на след сердитого зверя моими наставлениями и погубил тебя. Но этому скоро пособить можно. Мой верный Сози будет у меня шафером на свадьбе, и мы тогда заключим мировую с баронессою». Рассуждения эти были прерваны необыкновенным криком на дворе. Адольф оглянулся и увидел, что народ сделал решительное нападение на съестные припасы. В один миг столы были очищены, и бык с золотыми рогами исчез. Всех доле покрасовалась круглая шляпа с цветными лентами на маковке столба, намазанного салом, и всех более насмешили усилия чухонцев достигнуть ее. Наконец и она сорвана была под громкие восклицания. Чернь веселилась потом, как обыкновенно веселится, лишь только гости возвратились во внутренность дома. Амтман возвестил о приезде его превосходительства, генерал-вахтмейстера. Его превосходительство перенеслось из одной комнаты в другую. Кроме нескольких собеседников, в том числе и Красного Носа, все засуетились в гостиной. Все встало со своих мест, чтобы встретить его превосходительство. Зибенбюргер остался приспокойно в креслах, как сидел. Коварная усмешка пробежала по его губам, движения его досели свободно и сделались на показ небрежными. Фюрингов Привести о прибытии главного начальника шведских войск задрожал от страха, вынул свои золотые луковкою часы из кармана и сказал: До двух часов остался еще час. Да, отвечал хладнокровно красный нос. Впрочем, если указательная стрелка не заврется, есть средство ее остановить. Ответ этот Был так же хорошо понят, как и напоминание о времени, и рингенский барон, оправившись несколько от испуга и приосанившись, спешил засвидетельствовать свое глубочайшее почтение прибывшему генералу. Вошел мелкорослый мужчина, погруженный в огромный парик, В перчатки и сапоги с раструбами, до того, что из-под этих предметов едва заметен был сам человек. «Здравствуйте, мои милые лифлянцы! Как может, каково поживаете?» — произнес он, не сгибаясь и протягивая руку, или лучше сказать, перчатку, встречавшим его низкими поклонами. «Все спокойно. Все хорошо, небось, по милости нашего короля и нас, а?» Через нашего вестника вы именно слышали уже о новых победах Его Величества. «Честь и слава ему на тысячелетие!» — воскликнули два или три голоса, между тем, как все молчали. «Может быть, в эту самую минуту, как я с вами говорю, новый польский король на коленах принимает венец из рук победителя?» «Какова?» Майн Киндер, ребятушки, надобно ожидать еще великих происшествий. Кто знает? Сегодня в Варшаве, завтра в Москве, сегодня августа, долой, завтра, может быть, ждет та же участь Алексеича. Последний по упряме и тяжел на подъем, сказал кто-то из толпы. Генерал, казалось, не слышал этих слов. Обратившись к медику Блюментросту, ударил большую перчатку по руке его и произнес ласково, а а мой любезный медикус, довольны ли вы моею бумажкою? Ну, есть ли заказы? Вы меня понимаете. Я говорила вас профессору анатомии в Пернове. Да вот он и сам здесь. Потом...» не дав Блументросту отвечать, продолжал, кивая Фюрингофу, «А, господин рингенский королек, к вам приехал племянничек, женишок, молодец хоть куда, любимец его величества. Все эти звания требуют... Понимаете ли меня?» Здесь генерал показал двумя пальцами одной руки по ладони другой, будто считал деньги. «Мы люди...» «Военные ржавчину счищаем мастерски со всякого металла». «Ха-ха-ха!» На все эти приветствия Фюрингов униженно кланялся. «А это что за урод?» — спросил Шлиппенбах Фюрингов на ухо, показывая огромным перстом на Зибенбюргера, небрежно раскинувшегося в креслах. а а «Ваше превосходительство, это... Э, ну, как бы вам доложить, ваше превосходительство?» проговорил запинаясь рингенский барон, проклиная мысленно приятеля своего зона поставившего его в такое затруднительное положение, особую Зиббенбюргера. «Вы крепки на все!» — сказал маленький генерал, махнув своей огромной лосиной перчаткой, которая раструбами едва не зацепилась за нос фюрингов. Он обратился к баронессе и спросил у ней в полголоса, — Скажите мне, маменька, откуда выкопали вы этого уродца? Ах! «Мой почтеннейший генерал-вахтмейстер», — отвечала баронесса, — «ради бога, говорите потише, чтобы не оскорбить этого великого человека». «Барон Фюрингов сделал мне честь привести его ко мне». Хм? «А потом? Ну, если бы вы знали, что это за сокровище, он доктор Падуанского университета, корреспондент разных принцев, ну, конечно». И шпион их, физик, не сомневаюсь, математик, когда марширует, астролог, может быть, подагрик и предугадывает погоду, наверное, еще и алхимист, без того не терся бы около него наш барон, вернее всего, какой-нибудь шарлатан, который... Показывает истину не по-старинному на дне кладися, а на дне кошелька, ха-ха-ха, как ваш стригун, русский козел Андреас Дионисиус. — Да, мой козел, — возразила баронесса с сердцем, но все-таки в полголоса, — проблеял мне вчера то, что вашему соловью шведскому никогда не удастся пропеть. Знаете, Однако ж я вам не скажу этой тайны до тех пор, пока вы не дадите мне честного слова довесть до его величества мое усердие, мою неограниченную преданность, мои жертвы. о «Вы уже недоверчивы ко мне, милая мамаша», — сказал Шлипенбах, нежно грозясь на нее огромным пальцем своей перчатки. «Услуга так важна, повинуюсь! Честное слово шведского офицера, что я исполню ваше желание. Теперь вы, наша армия, Лифляндия, спасены!» — сказала шепотом баронесса, и пригласила было генерала в другую комнату, чтобы передать ему важную тайну, но когда он решительно объявил, что голова его ничего не варит при тощем желудке, тогда она присовокупила «Будь по-вашему, только не кайтесь после». Между тем, позвольте мне представить вам ученого-путешественника, господин доктор Зибенбюргер, господин генерал-вахтмейстер и главный начальник в Лифляндии, желает иметь честь с вами ознакомиться. Шлиппенбах, не вставая со стула, протянул было руку красному носу. С своей стороны этот едва покачнулся телом вперед, кивнул и сказал равнодушно «очень рад». «Очень рад», — повторил Шлеппенбах голосом оскорбленного самолюбия, привыкшего, чтоб все падали ниц перед ним, и неожиданно пораженного неуважением иностранца. Опустив руку свою, столь явно отвергнутую, он покраснел до белка глаз и присовокупил насмешливо. «Вы едете, конечно, других посмотреть и себя показать». «Вы не ошиблись», — отвечал хладнокровно красный нос. «Составляя не последний оригинал в физическом и нравственном мире, я люблю заниматься бою исполинов в этом мире». Люблю сам наблюдать их, но до мелких уродцев мое внимание никогда не унижалось. «Господин доктор едет из Московии», — подхватила баронесса, желая облегчить путь пилюли, стоявшей в горле генерала. Он был несколько времени при дворе тамошнем и в лагере Шереметьево, видел и нашего приятеля Паткуля, которого изобразил мне так живо, как бы с ним никогда не расставался. «Следственно?» — Он присоединился там к порядочному зверинцу, — сказал с горькой усмешкой маленький генерал. — Неполному, — возразил спокойно красный нос, — дорогою тоже имею случай дополнять недостающие экземпляры. Шлиппенбах опять принял посылку по адресу, надулся как клещ, думал отвечать по-военному, но, рассудив, что не найдет своего счета с таким смелым словодуэлистом, у которого орудие не выбьешь из рук, и что неприлично было бы ему, генералу шведскому, унизиться до ссоры с неизвестным путешественником, отложил свое мщение до отъезда из Гельмета. Старался принять вид веселый и спустил тон речи пониже. «Так вы удостоились лицезрения Паткуля, господин доктор. Что вы о нем разумеете?» «Что я о нем разумею? На это отвечать трудно при шведском генерале, подданном государе, которого он враг». И среди общества лифлянских дворян, которых права он защищал, как слышно было, защищал так горячо и так безрассудно. Горячо, может быть, возразил кто-то из гостей твердым голосом, но благородно и не безрассудно. Лифляндия должна гордиться таким патриотом и кто думает противное недостоин имени благородного сына ее присовокупил граф лд тот самый который в царствонии екатерины I был ее любимым камергером и впоследствии времени играя важную политическую роль в россии исходатаствовал своим соотечественникам права за которые пострадал падку Кто смеет спорить с патриотизмом некоторых лифлянцев, сказал насмешливо Шлипенбах. Надобно платину слишком твердую, чтобы удержать разлив его, который, мне кажется, найдет скоро путь и в Московию. В этом случае, ваше превосходительство, крепко ошибаетесь, сказал граф Элде. Между нами нет ни одного изменника своему государю. Лифлянцы доказывали и доказывают ему преданность свою, проливая свою кровь, жертвуя имуществом и жизнью даже и тогда, когда Отечество не видит в том для себя никакой пользы. «Не в Россию, а разве из России вторгнется к нам бурный поток? И, конечно, щепками вашего отряда не остановишь его и погибели нашей? Новое, неслыханное доселе красноречие!» Щепки, великие жертвы, бурный поток, погибель Лифляндии, какие громкие имена, граф. Мне, право, смешно слышать их, особенно от вас, в разговоре о таком ничтожном предмете, как падкуль. Скоро и очень скоро избавим мы Лифляндию, этого великодушного пеликана, от великих тяжких жертв ее, перенеся театр войны подалее от растерзанного шведами отечества вашего. «Ничтожный предмет? Не думаю», — сказал граф Элде. «Может быть, я ошибаюсь в названии. Ничтожный — это неприлично сказано об изменнике, переметчике, бунтовщике». При этих словах красный нос сильно повернулся на креслах. «Кажется, теперь настоящее имя ему приискано». «Ваше превосходительство, назвав его порядочным именем, оскорбили бы верноподданных его величества», — сказал один из гостей. «Не дать не взять, ваше превосходительство, вылили его в настоящую форму», — прибавил другой, низко сгибаясь. — Приговор вашего превосходительства есть приговор потомства, — присовокупил третий, потирая себе ладони. — Вот истинные сыны Отечества! — воскликнул генерал. — Хм! Низкие льстецы! — произнес громогласно Бир. Шлипенбах оглянулся, искал, кто это произнес, но дербцкие студенты загородили библиотекаря. Граф ЛД презрительно посмотрел на низкопоклонников и сказал, «Я Давича, наименовал уже этих господ, и пусть один из них осмелится когда-либо назваться при мне лифлянским дворянином. Еще могли бы они сохранить благородное приличие хоть молчанием. Кто вынуждал, кто выпытывал у них собственный их позор? Преданность государю, скажут они» преданность. Пускай доказывают они ее, идучи на смерть за него, и не боятся так же смело идти на смерть за истину. Клеветники и низкие люди всегда худые подданные, так же, как и худые сыны Отечества. И кто ж в угодность мелкой власти называет презренными именами того, который пожертвовал собою для защиты их собственных прав, выгод, благосостояния? «Не те ли самые, которые называли его некогда своим благодетелем, спасителем, вторым отцом? Едва не лобызали они тогда краев его одежды, едва не к божеству его причли и не ставили ему алтарей, а теперь, когда он для них не может идти в другой раз под плаху, теперь, нет, я не могу быть с ними вместе, мне душно здесь». Сказав это, граф Л.Д. взял шляпу, извинился перед баронессу и вышел. За ним последовало несколько дворян. «Что скажете вы об этом, маменька?» — спросил Шлеппенбах баронессу. «Я враг, падкулю». «Не языком, но делом», — отвечала дипломатка. «Впрочем, вы знаете, что я люблю политические споры. Не из возмущенного ли моря выплывают самые драгоценные перлы? Ловите же их, ловите, почтеннейший генерал, как я это делаю, и простите благородной откровенности моих соотечественников, этих добрых детей природы, любящих своего государя, право не хуже шведов». «Прекрасно!» — воскликнуло множество голосов. «Прекрасно! Благодарим нашу защитницу!» Приметно было, что баронесса отдыхала на лаврах, между тем как маленькому генералу, повелителю Лифляндии, подсыпались со всех сторон тернии. Казалось, что при новом толчке, данном его самолюбию, он должен был разразиться на собеседников громовым ударом. Напротив того, в нем оказался неожиданный перелом. С крошечного лба сбежали тучи, его оббивавшие На лице проглянуло насмешливое удовольствие, и он, рукоплеская, примешал по склицаниям собеседников и свое «Вот это я люблю, мои ребятишки! Спорьте всегда в любви и преданностях королю своему!» — Продолжайте, господа, анатомировать Паткуля, который нам многим сделал глубокие операции, но между тем не забудьте, маменька, что для нас, солдат, есть лагерные часы обедать, в рюмку и спать. За кем далее черед? Да, что скажет нам почтеннейший Мариенбургский патриарх? Проговорив это... Шлиппенбах прислонился затылком к высокому задку стула, воткнул с огромную перчатку в широкие раструбы своих сапог, как бы делал ее вместо себя соглядатаем и судьею беседы, сщурил глаза, будто собирался дремать, взглянул караульным полуглазом на фюрингофа и красного носа, захохотал вдруг. Подозвал к себе рукою Адольфа и шепнул ему на ухо «Дядя ваш обманут, он привез к нам шпиона». «Не правда ли, — продолжал генерал вслух, — дядя ваш не догадался, что он потерял свою перчатку, именно правую?» Ференгоф. Зацуетился было искать свою перчатку, но поверитель Лифляндии дал ему знак, чтобы он оставался на своем месте, и, зевая, сказал Глику «Мы ждем вашего голоса». Пастор, который по первому вызову успел только поправить на себя парик, Выпрямиться и кашлянуть. По второму вызову произнес довольно протяжно, хотя поздненько меня спрашивают, может быть, тогда, когда все голоса собраны, когда кормчие разговора довели его до геркулесовых столпов, да не посмеет никто идти далее». Однако ж дерзнем на челноке наших понятий пуститься хоть по водам, обозренным моими высокопочтенными собеседниками. И так? Скажу об Иогане Рейнгольде Паткуле, лифлянце родом, сердцем и делами, бывшем изгнаннике, ныне генерал-крикс-комиссаре московицкого монарха, гения-творца своего государства, вождя своего народа ко храму просвещения, вождя, прибавить надобно шествующего стопами гомеровых героев хватающегося за все и ничего не совершающего, — сказала баронесса.